Глава восьмая, в которой обсуждаются весьма важные вещи, события прошлого получают свои объяснения, а главный герой принимает решение отправиться в путешествие по воздуху. Согласно теории одного известного гурмана Вестланда, разум нужен человеку лишь для того, чтобы снабжать тело пищей. Сия теория гласит, коли тело сыто, то и разум временно им не востребован, а значит, движущей силой эволюции являются вкусовые сосочки. Не знаю, так это или нет, но я давно заметил за своим организмом странную особенность. Если я наедаюсь до отвала то практически теряю способность к связанному мышлению. Возможно, когда в работу вступает мой пищеварительный тракт, мозг за ненадобностью просто отключается. В связи с этим я постарался ограничить себя в еде на приеме, устроенном в мою честь. Пиршество состояло из четырех перемен блюд и никто, кроме меня, ни в чем себе не отказывал. Даже обычно сдержанный Гарланд поглощал пищу такими порциями, словно эта трапеза могла стать последней в его жизни. Помимо моих опекунов и троих недавних спутников, за столом присутствовал чародей Кларенс Третий Удар, Посланник Хайгардена и один из придворных магов короля Людовика. Не знаю, за что Кларенс получил свое прозвище. Наверное, в одной из схваток его третий удар стал решающим. На вид Кларенсу было лет 40, что, как вы понимаете, немного значит, когда речь идет о занимающемся магией человеке. Он был высок, худ и абсолютно лыс. Скорее всего, от волос он избавился по собственной воле, чтобы не тратить много времени на прическу. Несмотря на внешность аскета, ел он так, что за ушами трещало. В гнезде грифона существует одна очень полезная для пищеварения традиция. За едой запрещены любые разговоры о делах, поэтому мы болтали о погоде, о последнем изобретении гномов автомобиле, на котором мы с Карин успели покататься по дороге сюда, а также о всяких пустяках, вроде последнего урожая, межвидовой торговли и глобальных изменениях климата. Десерт также был подан в обеденный зал замка, что меня несказанно удивило. Чуть позже я понял причины, по которым это было сделано. В курительную комнату, где должен был состояться серьезный разговор, пригласили далеко не всех обедающих. Посланцу Хайгардена, юному рыцарю или эльфийскому убийце, Нечего было делать на нашем семейном совете. Тот факт, что Карин тоже не удостоилась приглашения, мне не слишком понравился, но я пока не стал заострять на нем внимание. Итак, сказал Исидро, когда мы уютно устроились в глубоких кожаных креслах. У каждого кресла стоял небольшой столик, куда можно было поставить чашку кофе, поднос с пирожными или бокал вина, в зависимости от предпочтений каждого. Начнем с самого начала, молодой человек. Чем же вы занимались весь этот год с тех пор, как покинули троих стариков, возлагавших на вас самые большие надежды? И Сидро был старше любого из присутствующих, а если не брать в расчет Мигеля, то он был старше нас всех вместе взятых. Зато выглядел чародей лет на 35. поэтому заявление о стариках из его уст звучало довольно смешно. «Может быть, сразу перейдем к главным темам?» – предложил я. Хорошая мысль, согласился Мигель. Объясни нам, что за нелепую погоню ты устроил перед тем, как заявиться сюда. И еще я бы очень хотел знать, куда подевался твой чертов мизинец. Проклятие! Я всячески старался скрывать отсутствие десятого пальца, но от этого взгляда ничего не утаишь. «Мой мизинец пал в неравном бою», — сказал я. «С кем ты дрался? И сколько трупов оставил за своей спиной?» Трупов за моей спиной осталось предостаточно, но они принадлежали гоблинам, которые всего-навсего собирались с нами пообедать и не имели никакого отношения к потере пальца. Вряд ли Мигеля обрадует, если я расскажу, при каких обстоятельствах я расстался со своим мизинцем и что виновник, а точнее виновница этого, до сих пор жива. Давайте поговорим о серьезных вещах, сказал я, заметив, что не готов обсуждать многое из произошедшего со мной в последнее время. О драконах, магах предательстве, грядущей войне, повелителе молний и моих правах на эльфийский престол. «Твои права на эльфийский престол обсуждению не подлежат», заявил Мигель. «Мы уже снарядили корабль, один из самых быстроходных, который доставит тебя на Зеленые острова меньше, чем за три недели». Только сначала тебе необходимо встретиться с Людовиком, сказал Исидро. Но уже после того, как ты представишь нам полный отчет о тех глупостях, которые успел натворить, сказал Мигель. Просто здорово! Они уже все за меня решили! Прямо как в старые добрые времена! По-моему... «Вы слишком давите на мальчика!» Пришел мне на помощь Дон Диего. Именно от таких разговоров он избежал год назад. «Он уже не мальчик», – возразил Исидро. «Он мог скрываться от своего предназначения, только пока хранил повелителя молний. Однако, воспользовавшись мечом...» Он сжег за собой все мосты и теперь должен лицом к лицу встретить последствия своего решения. «Может быть, вы перестанете говорить обо мне так, словно меня здесь нет?» – поинтересовался я. «Вы знаете, что он заявил мне сегодня днем?» – поинтересовался Мигель, продолжая игнорировать мое присутствие что он, дескать, является королем эльфов, и мы должны вести себя соответственно. «Разве это нелогично?» – спросил я. «Или я мальчишка, которого можно шпынять за малейшую провинность, или я король эльфов с повелителем молний и всей этой фигней по поводу предназначения?» «И тогда вы должны выказывать мне хоть какое-то уважение!» «Прежде уважение надо заслужить!» – рявкнул Мигель. «Он жив!» – заметил Дон Диего. «Несмотря на все опасности последнего года жизни, одно только это достойно уважения. Разве не так?» «Большинство опасностей он навлек на свою голову благодаря собственной глупости», — сказал Мигель. «В молодости все совершают ошибки», — заметил Исидро. «Разве ты сам можешь похвастаться, что полностью избегал их? Тот факт, что ты совершил свои глупости чрезвычайно давно...» «Ситуации не меняет. Я все их помню». «Я воин, а он король!» – возразил Мигель. «Короли не должны расти в тепличных условиях», – сказал Исидро. «Мы 20 лет оберегали его от внешнего мира». И нет ничего странного в том, что он решил избавиться от нашей опеки. Но потом он все равно прибежал сюда. А ты предпочел бы, чтобы он этого не делал и отправился куда-то еще? Спросил Исидро. Здесь его дом. Так куда он должен был идти? Между прочим, У них была уйма времени, чтобы подготовиться к этой беседе и разобраться хотя бы между собой. Светлейшие умы современности, а ведут себя, как я. «Хватит припираться», – сказал Дон Диего. «Что сделано, то сделано. Давайте лучше выслушаем его историю». «Для начала я хотел бы пригласить сюда Карин», – заявил я, – «потому что это наша общая история, и мы прошли ее плечом к плечу почти с самого начала». «Я не против», – заявил Дон Диего. «Жизнь была бы куда проще, если бы мои эльфийские опекуны были хотя бы чуть-чуть похожи на этого человека». «Возможно, нам придется затронуть вопросы, о которых не должен слышать никто из посторонних», – сказал Исидро. «Она не посторонняя», – возразил я. «Ключевые слова произнесены. Сейчас начнется». К моему величайшему удивлению, Мигель промолчал, никак не отреагировав на мою реплику. И Сидро задумчиво погладил щеку и откусил кусок пирожного. Тоже не самое типичное поведение для мага, знающего об этой жизни все. По крайней мере, все, что только о ней следует знать. Внезапно до меня дошла причина странностей их поведения. Они стеснялись. Полагаю, по нашей вине в твоем образовании возник пробел. Наконец-то промолвил Исидро. Пробел, касающийся отношения полов. Нам следовало знать, что молодой человек твоего возраста, впервые оказавшийся в огромном мире, о котором раньше знал только из книг или рассказов учителей, должен столкнуться с определенными сложностями. И Мигель и Дон Диего старательно отводили глаза. «Тебе может показаться, что я вмешиваюсь в твою личную жизнь», – продолжал Исидро. «И это отчасти правильно, но, видишь ли, поскольку ты являешься необычным человеком и даже необычным эльфом, твоя личная жизнь является предметом для пристального внимания» а потому мы просто обязаны ее обсудить. Я почувствовал, что краснею до корней волос, а может быть и волосы тоже покраснели. «Ты вырос не в тех условиях, в каких растет большинство эльфов», сказал Исидро. «Проходит очень много времени» прежде чем молодой эльф может покинуть зеленые острова и посетить Вестланд. Большая часть даже не изъявляет такого желания. Эльфы живут в окружении себе подобных, и когда у них возникают э -э подобные вопросы, они находят ответы среди своих. Однако обстоятельства сложились таким образом, и отчасти это наша вина, что мы даже не подумали о подобной возможности. И, в общем, в твоем окружении не было других эльфов, кроме нас с Мигелем. Не было ни одного твоего ровесника или ровесницы. Как долго мой учитель собирается ходить вокруг да около? Почему бы сразу не задать вопрос, интересующий его больше всего? Спрошу в лоб, сказал вдруг Исидро, словно прочитав мои мысли. Как ты относишься к этой девушке? Отвечу в лоб, сказал я. Я ее люблю. Но она ведь, она твоя первая, да? А разве это важно? Думаю, да. И Сидро снова потер лицо. Видишь ли, первая любовь, она очень романтична, чувственна, но слепа. Тебе просто элементарно не с чем ее сравнивать. И в большинстве случаев первая любовь проходит. Тогда о чем вы беспокоитесь? Спросил я. Пусть оно идет, как идет, А время расставит все по своим местам. Я не сомневаюсь, что Карин очень достойная девушка, Сказал Исидро. Мигель кивнул, соглашаясь. Интересно, что они скажут, когда наведут справки о ее прошлом? Но ты ведь не человек, ты эльф, и ты никогда не видел эльфийских женщин, кроме как на картинках. Ты не должен слишком приближать Карин к себе и тем более брать ее с собой на эльфийские острова, в первую очередь для ее же блага. «Я король!» – сказал я. «И могу делать все, что захочу!» «Не совсем так, но я сейчас говорю отнюдь не о политической стороне данного вопроса», – сказал Исидро. «По-моему, он тоже немного покраснел». Маги не каждый день обсуждают вопросы полового воспитания со своими учениками. А может быть, вообще их не обсуждают. Если бы я не был королем, такой проблемы вообще могло бы не быть. Сравнивать эльфийских и человеческих женщин просто некорректно. Это все равно, что сравнивать благородное вино пятидесятилетней выдержки и пиво, которое подают в портовой таверне. Пиво – напиток плебса? «Я люблю пиво», – сказал я. «Это бесполезно», – заметил Дон Диего. «Он влюблен, Сидро! А любовь глуха к доводам разума, и ты слишком на него давишь. Я лишь стараюсь уберечь его от ошибки. Он может причинить лишнюю боль и себе, и ей. Эта боль обогатит его жизненным опытом, сказал Дон Диего. Получается... «Они оба исходят из мысли, что я брошу Карин, как только окажусь на зеленых островах и увижу живую эльфийку». «Вы оба говорите не о том», – вмешался в беседу Мигель. «Как будто вы забыли, что он король, и любая женщина рядом с ним будет рассматриваться на островах как потенциальная королева». «А она — человек! И не просто человек, а человек низкого происхождения! Такой союз не может принести ничего, кроме неприятностей!» «По-моему, вы немного забегаете вперед», — сказал я. «Ничего подобного! Ты — король!» и должен думать обо всех возможных последствиях любого своего поступка. Значит, все проблемы заключаются в том, что я король, уточнил я. Последние двадцать лет дядя Озрик неплохо справляется со своей работой. Может быть, мне стоит отречься в его пользу? Эльф не может отречься, и ты это знаешь, сказал Мигель. Повелитель молний покоряется лишь одному, и отказаться от него еще никому не удавалось. А кто-то пробовал очень давно и безрезультатно. У людей система наследования престола устроена гораздо удобнее. «Заметил я. Да и у всех других народов тоже. Одна эльфийская корона снимается только вместе с головой носящего. Это данность, которую ты не в силах изменить. Чертов Оберон! Если бы он вел себя более осмотрительно, то прожил бы еще несколько веков» не свалил бы все проблемы на несчастную голову своего сына, и жизнь моя двинулась бы в совсем ином направлении. «Что сделано, то сделано», как говорит Дон Диего. «Это данность», говорит Мигель. «Пошли они все к черту», говорю я. «Впереди Вестланд ждет грандиозная война», – сказал я. «Может быть, стоит поговорить о ней и о возможном участии островов в грядущих боях, а не задаваться вопросами матримониального свойства? Тем более, что здесь вы меня ни в чем не сможете убедить, равно как и я вас. Возможно, вы правы». И я сейчас совершаю ошибку. Но это моя ошибка, и вы к ней не имеете никакого отношения. А может быть, это и не ошибка вовсе. И ты уверен, что хочешь обсуждать серьезные вопросы в присутствии своей женщины? Спросил Мигель. Вполне. Она имеет право знать все. Она пролила за тебя свою кровь, но и ты спас ей жизнь, сказал Мигель. Ты ничего ей не должен. Я продолжаю настаивать. Давайте позовем девочку, сказал Дон Диего. Я не вижу в ее присутствии никакого вреда. В конце концов, я хозяин этого замка, и мне решать, кого приглашать для беседы, а кого нет. Это было сказано настолько твердо, что даже Мигель не стал припираться, и слуга пригласил в курительную комнату Карин и подвинул к нашему кругу еще одно кресло. От лица присутствующих хочу выразить вам признательность за то, что вы оберегали Ринальдо на протяжении долгого пути, заявил Дон Диего. Карин коротко кивнула в ответ, после чего Дон Диего повернулся ко мне. А теперь расскажи нам о драконах, мой мальчик. Хорошо, сказал я. Вы правы.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 попавшего в лапы дракона по имени Грамадон. По некоторым причинам леди Ива не могла обратиться за помощью к графу османду чьим номинальным вассалом являлся Грамадон, и я согласился помочь девушке. Когда мы прибыли к жилищу Громадона, дракон был уже мертв, и... Леди Ива стукнула меня по голове, и оставила в пещере, чтобы подозрения в убийстве Громадона пали на мою персону. Так и произошло, хотя, вопреки ее расчетам, я очень скоро очнулся, и стражники Осмонда не успели захватить меня на месте преступления. Для убийства Громадона...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 Человек, который выдал эту информацию, вряд ли был способен солгать. Если сомневаетесь, спросите у Гарланда. Он лично проводил допрос. Я разговаривал с Гарландом, сказал Мигель. Он подтвердил информацию. Лоуренс Справедливый способен создавать артефакты первого уровня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 Дон Диего позвонил в колокольчик и вызвал слугу, а тот пригласил к нам сэра Джеффри. Кресло рыцарю не предложили, а это означало, что долго он тут не задержится. Гавейн стоял перед моими опекунами, как нашкодивший ребенок перед взрослыми наставниками. «Наверное...»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 «Честно говоря, для меня он не так очевиден», – сказала Карин. «Все просто», – сказал я. «Драконы Вестланда – это не просто магические существа. Связанные договорами с вассалами короля Людовика, драконы являются мощным оружием. Я бы даже сказал – оружием массового поражения». «Страшно подумать, что может сотворить с армией хотя бы десяток драконов. Еще больший кошмар драконы могут сотворить с флотом. Корабли ведь делаются из дерева, а древесина очень хорошо горит». «Верно», – сказал Исидро. «На Красном континенте нет своих драконов».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 «Можно и так сказать», – согласился Исидро. «Однако твое мнение особенно ценно, потому что ты находился к событиям ближе остальных». «У леди Ивы было двое сообщников, посвященных в курс дела», – заметил Дон Диего. «Не понимаю, зачем ей понадобилось приплетать сюда еще и говейно?»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 «Эльфы должны там быть!» Дон Диего кивнул. «Его мнение на этот счет уже было мне известно». «Должны», — сказал Мигель. «Но повести их в бой может только их настоящий король». «А что вы думаете?» — спросил я, глядя сидро в глаза. — Вряд ли теперь у нас получится остаться в стороне, — сказал он. Дядя Озрик считает иначе. — Озрик не имеет права принимать такие решения, — отрезал Мигель. — Только король! Гарланд сказал, что пятнистых лиан за мной отправил лорд Аларик, нынешний мастер над оружием. ⁇ Сказал я. ⁇ Как он вообще узнал о моем существовании? ⁇⁇ Не сомневаюсь, что у моих опекунов имеются источники информации на Зеленых островах. И не только. Оба были старыми интриганами, веками, принимающими участие в дворцовых заговорах. «И я не думаю, что после смерти Аберона они обрубили все свои связи». «Я знаю Аларика, сказал Мигель. «Вряд ли он сам отдал такой приказ». «Но кто может приказать мастеру над оружием?» – спросил я. «Как кто?» «Регент», – сказал Мигель. «Вы полагаете, что Аберона убил Озрик? Я просто не верю, что твой отец мог погибнуть в результате несчастного случая. И не верю, что дворец мог загореться сам по себе». «Допустим, приказ о моей ликвидации отдал Озрик», – сказал я. «Это логично, поскольку очевиден мотив». Но откуда Озрик узнал о самом факте моего существования, если вспомнить, что убийцы появились куда раньше, чем я раскрыл свою страшную тайну? «Мы не знаем», – сказал Исидро. «Полагаю, ответ на этот вопрос ты сможешь найти только на зеленых островах. «А кто из вас отдал Гарланду приказ ликвидировать остальную группу убийц и выступить в роли моего телохранителя?» – поинтересовался я. «С чего ты это взял?» – поинтересовался Исидро. «Гарланд – лучший ученик Мигеля», – сказал я. «Вы поддерживаете связи с кем-то на островах». «Гарланд сделал то, что он сделал, и вы доверяете ему настолько, что пригласили в этот замок и оставили без присмотра. Мигель совсем не был удивлен, когда увидел его сегодня утром. Мигель знает, что я и в подметке не гожусь любому из отряда пятнистых лиан. Тем не менее...» Его совсем не беспокоил вопрос моего выживания. Это факты. На их основании очень просто сделать определенный вывод. Все действительно просто, сказал Мигель. Когда наши источники информации сообщили, что против тебя направили группу убийц, я связался с Гарландом и приказал ему тебя охранять. «К сожалению, тебя мы предупредить не успели». «И даже когда я разговаривал с вами через зеркало виолы по волнам ходящей, вы тоже ничего не сказали». «А зачем? К этому моменту знание уже ничего бы не изменило». «Вы играете со мной», — сказал я. Вы все время со мной играете. Называете меня королем, подталкиваете меня к трону, а сами все время держите в темноте и кормите дерьмом. И наверняка считаете, что делаете это для моего же блага». Дон Диего отвел глаза, и Сидро тоже выглядел немного смущенным. И лишь Мигель не побоялся встретить мой взгляд. Не знаю, из какого материала творец создал этого типа. По сравнению с ним, самые твердые горные породы мягки, как перина. «Я хочу знать, как умер Аберон», — сказал я. «Мне нужны факты» а не ваши домыслы и теории. Берон знал, что против него готовится заговор, сказал Исидро. Поэтому он решил временно отправить свою жену на материк, чтобы он сам мог спокойно разобраться с проблемами и не подвергать опасности ее жизнь. «Я должен был сопровождать королеву Александру. Корабль уже вышел в море, когда на острове Владык вспыхнул пожар. Королева беспокоилась, и я приказал капитану развернуть корабль. Мы шли к берегу с потушенными огнями». Но никто не обратил бы на нас внимания, даже если бы с вершины каждой мачты бил фейерверк, ибо все внимание эльфов поглощал горящий дворец. Когда мы подобрались к берегу почти вплотную, то увидели шлюпку. Мигель был без сознания, а его левая рука сжимала повелителя молний. «Я мало что помню о пожаре», — добавил Мигель. «Точнее, вообще ничего о нем не помню. Когда я пришел в себя, зеленые острова уже скрылись из виду. Мы были на полпути к Вестланду, и у меня стало на одну руку меньше». Аберон знал о готовящемся заговоре, но тем не менее отослал придворного чародея куда подальше? — спросил я. Полагаю, здоровье королевы и будущего наследника волновало его куда больше, чем собственная безопасность, — сказал Исидро. Кроме того, он оставил при себе лучшего воина зеленых островов, что не сильно ему помогло заметил я. «Да», — сказал Мигель, и глаза его яростно вспыхнули. «Я не уберег нашего короля и моего лучшего друга, и на моей чести лежит несмываемое пятно позора. Я пытался отдать свой долг Аберону, заботясь о его наследнике». Но не думаю, что когда-нибудь смогу погасить эту задолженность целиком. Своими словами ты хотел сделать мне больно, Ринальдо? Ничто не заставит меня страдать сильнее, чем я страдаю сейчас. Страдаю все эти годы. С того момента, как Аберон пал от руки убийцы. «Простите, если обидел вас», – сказал я. «Мигель обижал меня всю жизнь, но я все равно почувствовал себя виноватым». «Вы говорите, Аберон знал о заговоре, а имена заговорщиков тоже были ему известны». «Мне он их не называл», – сказал Мигель. Аберон всегда был скрытным, он никому до конца не доверял, даже своим друзьям. Тяжелая была у папочки жизнь. Но все же и Сидро он доверял чуточку больше, чем Мигелю, раз одного отправил на материк вместе с беременной женой, а другого предпочел оставить при себе. Держи своих друзей близко, а врагов еще ближе. Начинаю мыслить, как параноик. Наконец-то становлюсь достойным учеником Мигеля и сыном своего отца. Наличие мотива было единственной уликой против Озрика. Наверное, мне пришла пора поговорить с моим дядей. Все это очень запутанно, заключил я. Не стоит забивать голову перед сном, сказал Дон Диего. Я полагаю, все остальные подробности мы можем обговорить и утром. Есть еще одна тема, которую не стоит откладывать до утра, сказал Мигель. Кларенс, третий удар. «Я уж и забыл про него», — признался я. «Чего он от меня хочет?» «В данном случае хочет не он, а его сюзерен», — сказал Исидро. Король Людовик настаивает на личной беседе с повелителем Зеленых островов, и Кларенс явился сюда, чтобы сопроводить тебя в Хайгарден». «А разве у меня есть время на такое путешествие?» «У Кларенса с собой ковер-самолет».